12.21 Заведение казалось не из дешевых. Посуда была фарфоровой, пирожное вкусным. Пока лакомился им, запивая красноватым терпким чаем, немного успокоился. Тогда-то с новой силой и навалились неприятные вопросы. И первейший из них — кто навел этих сволочей на дом с дельфинами? Сдал кто-то из вата Гишелова, Или не удержал язык за зубами один из полстунов черной каракатицы? Но откуда у них выход на представителей рода Огненной Длани? И к чему бы тем дожидаться моего появления в Тегасе, если покойничку Огнеславу ничего не помешало заявиться с разрешением на дуэль непосредственно в полевой лагерь? Да и по времени концы с концами не сходились. Никто новый из Поднебесья по мою душу приплыть еще попросту бы не успел. «Задержались в городе люди из Святой Огнеслава? Или тот мастер-стриж заплатил за мою голову местным ухарем?» «Допустим, допустим. Но все же откуда стало известно о моем появлении в Тегасе? Караулили у дома с дельфинами или проследили из порта?» «Из порта, из порта, из порта...» Я вдруг сообразил, что взять меня в оборот могли вовсе не посланцы рода Огненной Длани, а владельцы «Черной Каракатицы». Точнее, стоявшие за контрабандистами дельцы. Прознали от портового начальства о захвате яхты, вот и увязался кто-то, когда на берег сошел. Я забарабанил пальцами по столу, затем велел половому тащить бумагу и письменные принадлежности. Радуясь про себя, что хватило ума уйти с улицы, накидал коротенькую записку отцу Шалому с просьбой подстраховать и обещанием оплатить все хлопоты. купил к ней двух гривен и велел немедленно отнести в дом с дельфинами, а там непременно дождаться ответа. Буфетчик подозвал одного из вертевшихся у заведения мальчишек, тот принял послание и рванул вдаль по улице, только пятки засверкали. А я с облегчением перевел дух. Вроде выкрутился. Ну а пару минут спустя вновь надавил знакомый взгляд. «Я вида не подал, лишь принялся краешком глаза следить за поднявшимся на веранду прищавым молотчиком в светлом парусиновом костюме и соломенной шляпе». Судя по явственным искажениям магического фона, производимым его ядром, был он, как минимум, околитом. Калдун завел разговор с буфетчиком. «При этом стоял он ко мне лицо и ни на миг не переставал сверлить напряженным взглядом, вроде как даже напоказ». Эта мысль заставила насторожиться, но поздно. На стол сбоку от меня уже опустился благообразной наружности дядечка, пузатенький и круглорицей. Никак отреагировать на это вторжение он не дал, сразу предупредив. «Не дергайся!» Подобным тоном случайному сотрапезнику желают приятного аппетита. Вот только глаза незнакомца, солидного и со вкусом одетого, были предельно серьезны. От их прищуренных уголков расходились лучики-морщинки. «Левая рука опущена под стол». Выговор Черноводский. «Плати и выходи на улицу». Потребовал он, и я порадовался удачно выбранному месту. Со спины не подобраться, с другого бока не подпереть. Так просто из-за стола меня не выдернут. Без шума так уж точно. Только если по своей воле уйти, соглашусь. А я не соглашусь. Нечего мне на улице делать. Там, в кофейне, закрытый экипаж подъехал. И кучер уже спрыгнул с козел... Выжидающий уставился на веранду Засунутой по сердцу рукой «Выйду, сгину» Я потянул в себя небесную силу Закрутил ее по оправе И только лишь этим не удовлетворился Продолжил вбирать все больше и больше энергии «Ну?» Дядечка подался чуть ближе Под ребра мне уперся револьверный ствол «Не ну-ка, не ну не запряг С черноводским же выговором Отозвался я И очень-очень медленно взял чашку поднял ее с блюдечка и сделал долинный глоток. Рисковал словить пулю? Нисколько. «Я был нужен этим нехорошим людям живым, иначе бы наше общение ограничилось выстрелом в висок». «Время не тяни!» — заявил дядечка, сунул левую руку в боковой карман пиджака и кинул на стол какую-то скомканную бумажку. «Надо понимать мою записку отцу Шалому». «Ну да, именно посланием Шалому обрывок листка и оказался». Убедился в этом, его расправив. «Пошли!» — вновь потребовал дядечка, чуть надавив стволом. «Считаю до трех. Угрожать колдуну револьвером. Дурь несусветная. застрелить и назнаться можно. Запугать — нет. Любой недоучка легко переломает эдакому глупцу все его кости простеньким ударным приказом. И лично меня от этого сейчас удерживало лишь наличие у дядечки напарника колдуна. Да легкие искажения то ли из-за наведенной тем защиты то ли в силу наличия охранного амулета. «Катистый дядя!» нагло улыбнулся я, после чего приподнял скатерть, заглянул под стол и обнаружил, что в бок мне упирается конец перехваченной за середину трости. «Тоже ничего хорошего, если клинок в пять длиной выскочит, но это едва ли. Очень сомневаюсь». дедечка убрал трость и улыбнулся, будто оплошавший балаганный фокусник. «Но провести меня этот битый волчара не сумел». Слишком хорошо я знал ухватки всяческого жулья, поэтому прекрасно понимал, чего ждать дальше. И не ошибся. Всё так же отиравшийся у входа прыщавый каудун надавил своей волей. Да только я еще в приюте наловчился справляться с воздействием на свой дух. А затем серьезно развил этот навык, работая с порчей. Поэтому не без труда, но совладал с навалившейся сонливостью. Разве что клюнул носом, да рука со стола соскользнула впрочем это уже намеренно дядичка потянулся было ко мне но тут же замер когда в его брюхо уперся ствол револьвера еще и покачал головой делая знак подельнику не приближаться выстрелишь повесят предупредил дядечка «Ха -ха -ха, мечтай негромко рассмеялся я уж смогу как нибудь доказать что вы меня собирались похитить я всего лишь просил тебя выйти на улицу чтобы поговорить с глазу на глаз Оружием не угрожал, а что Трустя случайно уперся, так прости мою неловкость. «Хочешь квартального кликни, а стрелять?» Он покачал головой. «Нет, такое тебе с рук не сойдет. Я не бродяга какой, а человек с положением». Положение у моего собеседника точно было, только речь шла не о высшем свете, а о городском дне. Но я в любом случае стрелять не собирался. «Кто послал?» Требовательно спросил я и, не подумав, вернуть револьвер в кобуру. Дядечка лишь улыбнулся и покачал головой. Затем уперся ладонями в стол и поднялся. «Пойду я, пожалуй, а ты давай за мной, если не хочешь, чтобы с одной милашкой из дома с дельфинами что-нибудь нехорошее приключилось. Сядь на место, а то прокляну!» Пригрозил я и улыбнулся шире куда Добавил, «И никто ничего не докажет». Дядечка чуть помедлил, всматриваясь в мои блекло-пурпурные глаза, затем опустился обратно. «Что же, давай пить чай!» Я убрал револьвер в кобуру и повторил свой вопрос. «Кто вас послал?» «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» Послышалось в ответ. Переборов раздражение, я миг помедлил, собираясь с мыслями, затем сказал. «До порта я уж как-нибудь доберусь. Там не достанете. А из Тегаса мы уходим уже сегодня. А что до милашки, так она аспирант и на серьезных людей работает. Сунетесь, мало не покажется». «Так что, если есть претензии, вываливай прямо сейчас или забудь». «Ну так что?» дедечка задумчиво глянул на подельника, затем перевел взгляд на экипаж у входа в кофейню. «Претензий нет», — вымолвил он после долгой паузы. «Есть вопросы». «Это могло оказаться очередной уловкой, но я испытал немалое воодушевление, в раз уверевший, что имею дело отнюдь не с наемниками рода Огненной Длани. Контрабандисты!» Воборот, меня пытались взять контрабандисты. Это все предельно упрощало, но одновременно и несказанно усложняло. Жулика встанется по дороге в порт подловить и в затылок пальнуть. Никакой магический доспех не поможет, если расправиться решат. Рисковать своей шкурой мне нисколько не хотелось, и я развел руками. Вопросы подразумевают ответы. Ответы — это информация, а информация стоит денег, зачастую немалых. На деле я просто собирался завязать разговор, но дядечка коротко бросил. «Жди». После, уже безо всяких колебаний, поднялся из-за стола и, небрежно помахивая тросточкой, направился на выход. Он покинул веранду и двинулся прямиком к корите, но едва ли решил укатить отсюда. По крайней мере, его прыщавый подельник так и остался подпирать стену. И точно. В экипаж упитанный жулик садиться не стал, лишь приоткрыл дверцу и что-то сказал. Разговор много времени не занял, и вскоре наружу выбрались двое. в Средних лет тайнознатец в неброской повседневной одежке и моложавый мужчина, наряженный несравненно дороже. Костюм его определенно был пошит у первоклассного и весьма недешевого портного. Уже я в свое время на такие наряды у клуба под сенью древа насмотрелся. Из-за воспоминания о том, как чистил обувь напыщенным богатеем, даже изжога началась, но совладал с раздражением, заставил себя успокоиться. Тайно, знаете, вслед за моложавым хлыщом к моему столу подходить не стал, сел чуть поудаль. Я перехватил внимательный взгляд бирюзовых глаз и невольно поежился. Аспирант! И как пить дать из школы бирюзового водоворота? Еще пуще прежнего захотелось разойтись с этими деятелями краями, но виду не подал, с показной обеспечностью приложившись к чашке с чаем. Все внимание на устроившегося напротив хлыща. Тот оказался не столько моложавым, сколько молодящимся. В прилизанных черных, как смоль, волосах не проглядывало ни намека на седину. В ухоженных усах тоже. Слишком уж густой и глубокий цвет показался отчасти даже неестественным, как если бы добились его с помощью алхимических зелий. По всему выходит торгаш. Может, и не самая крупная шишка, но и не подставной. Одно слово «фигура». Возжелавший пообщаться со мной, хлыщ, небрежно бросил цилиндр на край стола и с какой-то лениво-брезгливой интонацией уточнил. «Лучезар серый?» Я медленно-медленно кивнул, в раз осознав, что это точно не представитель контрабандистов. Пусть и могли разузнать мое имя, но начинать с этого разговор они бы точно не стали. мою какого черта?» «Бывший ночной лекарь в главной усадьбе?» Задал очередной вопрос молодящийся Хлыщ. «Разговор определенно пошел куда-то не туда, и я потребовал. Ближе к делу. Да или нет?» Надавил на меня собеседник. «Да? И что с того?» Хлыщ небрежным жестом подозвал буфетчика и велел принести кофе. После потребовал. «Расскажи о нападении на усадьбу». Но тут уж я покачал головой. «Деньги вперед!» Собеседник смерил меня презрительным взглядом и все же достал увесистый кошелек. Извлек из него червонец и небрежным жестом кинул на стол. Я перехватил едва не скатившуюся на пол монету, положил ее перед собой и сказал. Сектант свихнулся и устроил бойню. Хлыч нахмурился. Это не ответ. Это ответ на все деньги. Пальцы моего собеседника унизовали кольца и перстни с драгоценными камнями а левое запястье охватила толстенная цепь золотого браслета. «Для такого червонец не деньги». Ха, «Да о чем я? Да червонец для меня уже не деньги». Мы малость поиграли в гляделки. В итоге на мою сторону стола передвинули стопку сразу в пяток золотых монет. И вот уже тут в торгаш дал маху. Расстался с полусотни целковых, он неправдоподобно легко. «Пусть даже у богатеев деньги куры не клюют». Но столь поразительная расточительность предельно ясно поведала о его дальнейших планах нам и счет. В горле пересохло, но первонаперво я прибрал монеты. Лишь после этого наполнил остывшим чаем чашку и промочил горло. «Я жду», — заявил Хлыч, когда буфетчик самолично выставил на стол его заказ и отошел. Запираться я не стал и вкратце рассказал о событиях того злополучного дня. Упомянув и об одержимых, и о преображении гая разве что намеренно ни разу не назвал его по имени. Попутно не столько следил за реакцией собеседника, сколько старался не упускать из виду парочку тайнознатцев. Чем дальше, тем сильнее становилось не по себе. И дело было отнюдь не только в уточняющих вопросах. Просто навалились дурные предчувствия. «Интерес к смерти мастера Сребрагора и черноводский акцент собеседника ясно дали понять, что моих земляков не удовлетворила официальная версия случившегося, и они затеяли собственное неофициальное расследование. В лагере мертвой пехоты меня им было не достать. Но вот же объявился в Тегасе на свою голову. «Зачем сектант устроил бойню?» — спросил Хлыщ, сделав глоток крепчайшего черного кофе. «Я развел руками». Понятия не имею, и никто доподлинно не знает. Предположения во время следствия выдвигали самые разнообразные. Например... Вместо ответа я постучал пальцами по столу. Хлыщ покривил уголок рта, но все же катнул мне очередной червонец. Возможно, контроль над телом захватил демонический слуга. Что еще? Поинтересовался торгаш. Я пересказал все упоминавшиеся в моем присутствии версии и довел полученную за разговор плату до сотни целковых но никакого удовлетворения из этого не получил более того еще сильнее напрягся хлыщ оставил кофейную чашечку чуть подался вперед и буквально выстрелил неожиданным вопросом кто поручил тебе устроить пожар никто не поручал заявил я в ответ с неоправданной поспешностью торгаш осуждающе покачал головой поправил и без того безукоризненную прическу и вздохнул «Я читал протокол дознания. Вот тут я и задумался». Имело смысл держать язык за зубами, дабы не угодить меж двух жерновов. Вот только рисковать головой ради сохранения в тайне чужих секретов было попросту глупо. И еще взгляд. Не острый и винчивающийся прыщавого колдуна, и не холодный и давящий знаться с бирюзовыми глазами, а легкий и мимолетный, будто замах бритвой. «Не будь нервы напряжены до предела, не ухвати состояние гармонии и не лови всяческие искажения магического фона, то не ощутил бы его вовсе». но ну, а так, обратил внимание на поднявшегося в кофейню невзрачного человечка. «Ни за один из свободных столов тот садиться не стал и прошел с веранды в основное помещение». — Вот только едва ли показное приглаживание волос торговцам и пристальный интерес ко мне со стороны нового посетителя являлись всего лишь простым совпадением. — В протоколе чего только не напишут. Как говорится, бумага все стерпит. Нарушив затянувшееся молчание, беспечно улыбнулся я. — Ну, в самом деле, будь в этом грандиозном пожаре хотя бы малая доля моей вины, отправкой в мертвую пехоту дело бы точно не ограничилось. — а том и речь, — подтвердил торгаш. «Это и наказанием-то с нельзя. Ты ведь и так уже чистился в мертвой пехоте, так что просто вернулся обратно после стажировки. Перевод в больницу уже задним числом оформили». «Да о чем тут говорить? Тебя не то что в штурмовике не определили, даже деньгами не наказали». «Не наказали», — кивнул я, — «потому как не за что». «Вздор, назначь тебя козлом отпущения, отправили бы под трибунал» да виселицы могло не дойти, но в смертники бы непременно законопатели. А раз нет, значит, ты замаран в этом деле по уши, и тебя намеренно прикрыли». Голос охлыш не повысил, но его фраза прозвучала щелчком челчком хлыста. «Так кто поручил тебе устроить пожар?» «Никто!» — зло выдал я и в сердцах пристукнул кулаком по столу. «Черти драны! Да будь я в деле! Не, меня стали бы в протоколах светить!» Удар пришелся по краю фарфорового блюдечка, и хрупкая посудина раскололась, но обошлось без порезов. Оглядев ребро ладони и не обнаружив на коже царапин, я вздохнул и сказал. «Пожар я не устраивал, но с ним и в самом деле не все чисто». «Начал, продолжай», — потребовал торговец. Я потер подушечкой большого пальца об указательной и средней. Хлыщ глянул на меня с нескрываемым сомнением, но все же передвинул через стол очередные пять червонцев. «Там ведь какие-то важные документы сгорели?» — усмехнулся я. «Поди, информация о поджоге подороже стоит». Но торгаш не подумал раскошелиться. Лишь раздраженно предупредил. «С огнем играешь?» Я пожал плечами. «Опровергать результат официального дознания не стану, сколько бы денег не посулили. Но это действительно был преднамеренный поджог. И нет, меня просто назначили крайним. Отсюда и такое мягкое наказание. Лишь бы только оспаривать его не стал». Торгаш резко подался вперед. «И кто же тогда запалил второй этаж?» «Как это случилось? Ты это видел?» Засыпал он меня вопросами, а потом прищурился. «Или поджог устроили уже после того, как перебили одержимых?» Ха, очень ценное сведение, не так ли?» — хмыкнул я, рассовывая деньги по карманам. Хлыщ чертыхнулся и вытряхнул из кошелька все оставшиеся в том монеты. Скопом передвинул их мне. Набралось в итоге не так уж и много три червонца, две золотых пятерки, чуток серебра. Я покачал головой. «Еще браслет, и не только расскажу, как все случилось, но и подтвержу свои слова с помощью мыслеречия». «Ох, каким взглядом резанул в ответ торгаш! Будь на моем месте простец, точно приказал бы скрутить и закинуть в экипаж, несмотря на многочисленных свидетелей. А так лишь рыкнул. Не зарывайся! Мне язык укоротить могут, а золото — это лишь золото» продолжил я настаивать на своем. «Баста! Торга не будет!» Хлыш скрипнул зубами и принялся возиться со сложным замочком. Я воспользовался моментом, подался к собеседнику и обхватил его высунувшиеся из манжеты шелковой сорочки запястья. А как обхватил, так и резанул по коже, скрытым в пальцах обломком, фарфорового блюдечка». Попутно надавил своей воли на чужой дух, до предела снизив чувствительность перехваченной конечности. И торгаш не вздрогнул даже, когда в мою подставленную ладонь закапала кровь. Он лишь зло прошипел. «Убери свои поганые руки!» Сработал я чище некуда. И ни один из запекавших лыща тайных знацев ничего не заметил. Застежка браслета поддалась, и увесистая золотая цепь стекла на стол. Но я запястья торгаша не выпустил. Затворил ему кровь и заглянул в глаза. «Кем я состоял в главной усадьбе?» Спросил вроде бы не в попад. «Ночным лекарем», — ответил торгаш, выдергивая руку. «Какое это имеет отношение к делу?» «Прямое!» — улыбнулся я, направляя в левую ладонь небесную силу, а заодно припечатывая заготовку зловредных чар аргументом. «Я работаю с порчей. Могу снимать, но умею накладывать. И вот ведь какое дело!» Если усилить аркан кровью жертвы, то сгорит буквально в Ни один магистр медицины спасти не успеет. «К чему это все?» Возмутился хлыщ, начал разминать занемевшее левое запястье, наткнулся на свежую царапину, тут же углядел окровавленный осколок блюдца среди прочих чистеньких, и глаза его распахнулись. «Рот тоже!» «Тсссс!» – я. «Не успеют!» Пальцы намекражались. Их лыж с уставился на кипевшую в моей ладони кровь. Я влил в нее еще немного небесной силы. Дополнительно исказил своей воле и служебными приказами. Уже привычным образом придал порчу форму магического москита. Ощутил связь чары духа собеседника куда более сильным, нежели в прошлый раз. И едва успел стиснуть пальцы. Материальное воплощение зловредных чар при этом не раздавил. Позволил им биться в кулаке, И протянул руку торгашу. «Послушай-ка, звенит. Спустишь своих всов, я разожму, и все!» «Нет, это ты, послушай меня, сопляк!» С ненавистью прошипел побагровевший от бешенства хлыщ. «Тебе это с рук не сойдет!» «Угомонись!» – потребовал я. Второй этаж усадьбы и вправду подожгли. Мой огненный шар к пожару никакого отношения не имел. Когда я схлестнулся с сектантом, вниз по лестнице уже вовсю валил дым и кроме как одержимым запалить дом было некому. Мне приказали помалкивать об этом. Я не стал ерепениться, взял все на себя. Тергаш недоверчиво прищурился и указал на мой кулак. «К чему тогда это? Отзовешь своих людей, и никто сегодня не умрет. Ни ты, ни я. Мне от твоей смерти никакой выгоды. Но если что, утащу за собой. Это ясно?» Хлыщ проигнорировал вопросы напомнил. «Ты обещал предоставить доказательства». «Обещал, предоставлю!» — подтвердил я, глянул на тайнознаце с бирюзовыми глазами и прищелкнул пальцами. «Подойди!» — торгаш повернул голову и кивнул. Его телохранитель поднялся из-за стола и неспешно приблизился. Тогда я на всякий случай опустил левую руку под стол и спросил. мы «Мастеречи обучен?» Каудун посмотрел в ответ холодно и как-то очень уж веско обронил. «Не зарывайся!» «Я и не стал!» Переправил ему свои воспоминания о том, как выбежал к лестнице и столкнулся там с выскочившим из гостиной магистром Гайем, оборвал их на появление одержимого. С кем-то еще поделиться чужими мысленными образами никакой возможности не было, так что в этом отношении я ничем не рисковал. Если что, отопрусь. Тайнознатиц миг постоял, потом склонился к нервно потиравшему запястье торгашу и что-то зашептал ему на ухо. Хлыщ ожог меня злым взглядом и резко подался вперед. «Так дом подожгли одержимые! Ты не слишком-то нам и помог!» Тут я мог бы вернуть, что магистр Гай конным одержимым не имел ровным счетом никакого отношения. Но за такие сведения мне вправду могли оторвать голову, поэтому я лишь усмехнулся. «Зато никаких сказок! Рассказал обо всем без утайки «Возможно, у нас возникнут к тебе дополнительные вопросы», предупредил хлыщ вставая из-за стола и водружая на голову цилиндр. «Дополнительные вопросы за дополнительную плату», — беспечно улыбнулся я. «Но если кто-то продолжит крутиться вокруг дома с дельфинами, вопросы возникнут уже у меня. Наверное, не только у меня. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Расплатишься сам», — бросил в ответ торгаш и отправился на выход. Оба тайно знаться вышли следом, а затем, после некоторой заминки, покинул кофейню и неприметный человечек. На сей раз на меня он никакого внимания не обратил. скормленная чужой кровью порча дергалась в кулаке и рвалась на волю. Но выжигать ее и развеивать я покуда не стал. И не стану, пока не поднимусь на борт черной каракатицы. «Нет, нет и нет!»